Свой-чужой. Не ругайте своих при чужих. Цветаева как-то обмолвилась. Никогда не ругайте своих при чужих. И не смейтесь над ними, даже над кошкой. Чужие уйдут, а свои останутся. И к этому надо стремиться. Не обсуждать недостатки родственников, своей страны и даже домашних животных при чужих людях, которые с удовольствием поругают наших детей или родителей вместе с нами посоветуют быть строже с домашним питомцем или ребенком, а страну покинуть. И уйдут к себе домой, пить чай и обсуждать наши трудности. А мы останемся с теми, кого ругали и над кем смеялись. И даже кошке будет совестно смотреть в глаза. Еще в юности пожилой профессор заметил одну мою особенность и предложил с ней бороться и работать. Свои друзья и пациенты кажутся мне гораздо лучше чужих. Красивее, умнее, добрее замечательнее, талантливее. И я не обращаю внимания на их мелкие недостатки или несовершенства, и делаю все, чтобы мои друзья чувствовали себя счастливыми. Это неправильно. Своих надо критиковать и наказывать, применять строгие меры и требовать улучшений, а недостатки — высмеивать, замечать дефекты. И профессор предложил мне рассказать о его дефектах и несовершенствах. Я даже очки надела, чтобы разглядеть, что именно мне не нравится, и что надо улучшить. И честно сказала, что улучшить я бы хотела только его здоровье и зарплату. Вот недостатки. А в остальном он мне ужасно нравится, и я всегда буду его любить. И все засмеялись, конечно, кроме нас с профессором. Пусть смеются, это были чужие люди, и им показалась забавной моя наивная искренняя речь. Но после лекции со многими мы подружились самыми красивыми и умными. По крайней мере, я твердо в этом уверена. Критика — это не любовь. Критика — это, наверное, хорошо, полезно. Диккенс критиковал свою жену. Она слишком полная. От того, что ест много жирной пищи и все на диване лежит. Она глупая и не о чем с ней разговаривать. Детям мало внимания уделяет. С психикой у неё неладно припадки ревности и слезы на ровном месте. И великий, мой любимый писатель, написал публичное письмо своей жене с критикой. И читатели сочувствовали гению. А я весь день думаю, не мудрено растолстеть, если за 12 лет родишь 10 детей, троих похоронишь, будешь тут лежать на диване без сил. И трудно уделить много внимания десятерым детям, мужу, родственникам, гостям и покажешься глупой и неуклюжей. Хотя в Америку на страшном пароходе она с мужем плавала, детей храбро рожала. И с психикой проблемы понятны. Мы бы тоже заплакали, когда по ошибке домой доставили бы браслет, который муж купил юной актрисе. В этой актрисе и было все дело. Жена постарела и рассыпалась, а девушке было 18 лет. Вот и всё. Не в жене было дела. А постылила она а развод в те времена не приветствовался. И Диккенс приказал заложить кирпичом проход на свою половину спальни. Несколько демонстративно, мягко говоря. И эта толстая, глупая и ненормальная жена встала, надела шляпку и навсегда уехала из дому, чтобы не унижаться, не слушать критику и не читать ее в журналах. И детей ей не отдали. Так она и прожила остаток жизни одна. А после смерти писателя только и попросила. Опубликуйте письма, которые мне Чарльз писал в юности. Пожалуйста. Пусть все знают, что он любил меня. Я была стройной, веселой, остроумной. Но даже этого не сделали. Критика — это когда нас не любят. Вот что я думаю. И хотят избавиться. Но не признаются в этом даже себе. И лучше надеть шляпку и уйти, как сделала это смелая и благородная женщина». «Будь на моей стороне». Надо всегда быть на стороне того, кто вам дорог. На стороне ребенка, мужа, жены, любимого человека, родителя. Даже на стороне собаки. Да, надо принять меры для урегулирования конфликта. Надо остановить дорогое существо, если оно само виновато и нападает. Остановить, но и защитить своего от чужих. Обычно, кстати, чужие нападают на наших. Наши нормальные, на то они и наши близкие. Мы же их прекрасно знаем и любим. И в угоду чужим не надо своего критиковать при них, замечания делать, соглашаться с нападками, говорить возьми себя в руки и все такое. Дома разберетесь, а при чужих будьте на стороне близкого, иначе в отношениях нет смысла. И человек почувствует себя преданным и брошенным, больше не будет вам доверять, и скорее всего. Никому больше доверять не будет. Критикует учитель ребенка при вас. Остановите критику. Заступитесь. Нападают на жену. Дайте понять, что вы можете за нее постоять. Унижают мужа. Скажите, что это неприемлемо. Собаку ругают. Извинитесь, если собака не права. И скажите, что это хорошая собака. Ваша. Или ваш хороший кот, и вы его сто лет знаете, а нападающего первый раз видите. И выбираете кота. Все довольно просто. Всегда будьте на стороне близких, а дома разберемся между собой как-нибудь, без чужих, которым мы совершенно не нужны и не интересны. Не они нас пожалеют или поддержат в трудную минуту, когда нас будут критиковать и унижать. Они же и нападут, увидев слабость и предательство в наших отношениях разделяй и властвуй. Так советовал хитроумный Макиавелли. Так что не позволяйте разделять вас с близкими. Надо всегда быть на стороне своих, даже если свои немного неправы. Но это мы потом обсудим между собой. Не цепляйтесь за уходящих. Удерживать людей не надо. Этот простой принцип знают успешные блогеры. И вообще все успешные люди. Хотя учат другому. Если от тебя уходят, ты что-то делаешь не так. Немедленно перестройся, узнай, что надо изменить, исправить, выполни желания других людей, пиши и говори то, что им надо. И тогда ушедшие вернутся, а другие останутся. Иногда это так. Иногда мы совершаем ошибки. Но чаще всего ничего менять не надо. Уходят не наши люди. Они просто не наши. Вот и все. Им нравится другое. У них другой склад ума, иное мировоззрение. Другие ценности, даже образы другие. Поэтому им не понравилось то, что мы пишем и говорим. И внешность наша им не понравилась. Ничего не поделаешь. Можно начать делать то, что нравится этим уходящим людям, и потерять свой путь, себя, свой талант, а главное — потерять своих. Есть такой закон в сети. Если от вас после искреннего поста отписалось 100 человек, то подпишутся 200 или 300, Или тысяча. И это будут ваши единомышленники. Люди, которые смотрят на мир так же, как вы. Люди вашего рода племени. Это не только про сеть, это про жизнь. Если удерживать уходящих, в конце концов окажешься среди чужих людей, среди иноземцев. И забудешь родной язык. Забудешь свое предназначение. Станешь одиноким, душевно и несчастным. В личной жизни то же самое. Можно годами прилагать усилия и делать то, что нравится другому человеку. Удерживать его рядом с собой всеми силами. Угождать ему и желание его исполнять. Строить с ним отношения. Или изо всех сил удерживаться на работе, подстраиваясь под других. Исполнять разные трюки и проявлять неимоверное терпение. И так прожить жизнь, не пустив в свою жизнь того, кто вам на самом деле нужен. С кем вы были бы счастливы. Вы были слишком заняты угождением и прислуживанием, слишком упоенно удерживали тех, кто снисходительно принимал ваши усилия, и не пустили своих. Вместо человека, которому вы не нравитесь или нравитесь недостаточно, придет другой. Вход и выход должны быть открыты. Останутся рядом те, кому вы нужны и интересны, для кого не надо совершать насилие над собой. Не бойтесь потерять не своих людей. Не обманывайте их посулами и исполнением их прихотей. Не носите маску, которая им нравится. Уйдут свободно одни, на их место придут другие. Добровольно придут в вашу жизнь и останутся с вами. Этот принцип работает, и нет смысла цепляться за уходящих. Люди-кошки и люди-собаки. Есть люди-кошки и люди-собаки. Я одинаково люблю и собак, и кошек. Деление условно, но смысл такой. Человек-кошка будет с вами, пока у вас все хорошо. Пока с вами интересно. Пока есть о чем поговорить. Сходить вместе куда-нибудь. Отдохнуть на море или в кафе посидеть и болтать о том о сём. Это очень приятные люди. Но когда наступят трудные времена, и вы будете нуждаться в помощи, люди-кошки потянутся и уйдут. Не злобно, а тихо и мирно. Перестанут звонить и писать, чтобы не знать о ваших проблемах и не напрягаться. И не тратиться морально и материально. Исчезнут они, уйдут на мягких лапках. И если вам повезет и вы спасетесь, они вернутся снова. И уютно устроятся напротив. И замурлыкают. Цветаева их называла «лизатели сливок». Нет сливок — нет и кошек. Люди-собаки другие. Может, с ними не так уютно и особо не разнежешься и в тонких материях они хуже разбираются, и не такие ласковые, и могут нелепо прыгнуть на грудь с разбегу, испачкать грязными лапами. Немножко неуклюже, немножко грубоваты в привычках и речах. Но они вас не бросят, и пойдут за вами куда угодно, и не оставят вас ни в бедности, ни в бесчестии, а если найдут еду, вам принесут. Или деньги. И будут готовы защищать вас от врагов. А как иначе? Им в голову не придет поступить по-другому. И им не важен ваш статус и успех. Им вы важны. Чтобы вы жили и были здоровы. И все. Люди-собаки преданные и верные. Их легко узнать. Они сразу помогают. И рычат на врагов. Наши враги — это их враги. А кошечки и к врагам на колени ложатся, если их гладят и угощают. И никаких претензий к ним нет, конечно. Сливки кончились, кошки ушли. А собаки остались. Они всегда остаются до последнего часа, своего или нашего. И не на кого обижаться, некого восхвалять. Разные все, но люди-собаки лучше всех. Еще есть время найти свое. Чужое никогда своим не станет. Но можно приноровиться, претерпеться, приложить усилия, чтобы как-то стерпеть и принять то, что нам совершенно не подходит. Это, знаете, как с туфлями, которые малы или велики. Можно напихать ваты в носок, можно носить, стиснув зубы, разнашивать. Но потом туфли износятся, истреплются, постареют. Вроде бы проходили в них кое-как, и даже привыкли и разносили. Но туфли уже кончились. Почти развалились, и кончилась жизнь. Потому хорошенько подумайте. Стоит ли прилагать усилия и даже насилие над собой совершать, если человек или общество вам совершенно чужды? Стоит ли уговаривать себя, что работа в целом хорошая, что мужчина приличный и зарабатывает прилично, что психолог умный, дипломированный? Это ничего, что он вас совершенно не понимает. Зато сколько умных слов он говорит, невкусных и неудобоваримых. Но так надо, наверное. А невкусная еда Она же полезная. Ну, наверное, полезная, раз такая невкусная. Надо заставить себя это есть. Чужое не станет своим. Его можно уважать, ценить, понимать, даже любоваться им. Любоваться можно, а любить нельзя. Понимать можно, а принимать нельзя. И нельзя тратить свою жизнь на то, чтобы претерпеться к чужому, если вы не раб на цепи и не беспомощный слабый человек, сила которого отняла болезнь или старость. Потому что, когда разносятся туфли, жизнь пройдет. И еще есть время найти свое, то, что подходит именно нам. Отправиться на поиски, не тратить время и силы на то, чтобы притерпеться, никого при этом не обвиняя и не порицая, ни себя, ни других. Чужое счастье. В школе я проходила практику как машинистка. Пригодилась, кстати. Быстро печатаю. И еще жизненный опыт хороший получила. Практика была в одной очень скучной организации, где в МАШ-бюро сидели 10 унылых женщин средних лет. Таких блеклых, все поголовно в очках и с химией. В жутких свитерках и юбочках. Тогда хорошей одежды мало было. И они давали мне документы, которые следовало перепечатывать быстро и без ошибок. Я печатала и на женщин этих глядела. В целом, отношения в коллективе были хорошие, так сказать. Что-то они про вязание толковали, выкройки приносили, пили чай из мутноватых стаканов, вместе ходили в столовую. Одним словом, дружили скучно и уныло. Но дружили. А потом одна из них стала выходить замуж. Что-то такое хорошее произошло в ее жизни. Даже очки засверкали. Она стала такая симпатичная, говорила таким напевным голосом и пораньше отпускала меня домой и жуткую химию заменила короткой стрижкой. Прелестно. Что тут началось? В столовую с ней никто не стал ходить. Сухо отнекивались, поджав губы. К телефону звать перестали. И грубо и резко заявляли, что звонить на работу нельзя. Чая она теперь одна пила, в уголке. И стала чаще ходить с кипами готовых документов по кабинетам, потому что сидеть под взглядами, полными ненависти, ей было тяжело. А меня дамы не стеснялись. Чего стесняться девочку-подростка? И такой грязью поливали счастливую коллегу, что мне страшно делалось. И я изо всех сил стучала по клавишам, чтобы заглушить ядовитые речи. А потом они стали шарить у нее в сумке и в столе. Нет, они ничего не крали, они обсуждали. Например, в столе нашли засохший пирожок в бумажке. Она, видимо, забыла съесть когда-то. И вот это такие грязнули и разпутехи выходят замуж», — кричала Сцилла. «Бывают же такие дрянные халатные бабы, и ещё замуж их кто-то берёт», — выла Харибда. «О, у неё в сумке всего два рубля в кошельке осталось», — хрипела третья демоница, вытряхивая содержимое кошелёчко. «А до зарплаты ещё пять дней. На что она семью собирается содержать?» Ещё в сумке находили счастливый билет. «Вот поганка!» «Куда есть только счастье?» Совершенно незаслуженного. Чулок, понятно, развратница и распущенная гадина. Луковицу один раз нашли. Чуть припадок с ними не сделался. Хотя обвинение пришлось долго придумывать. В итоге обозвали Чепалина За глаза, понятное дело. И в этой атмосфере травли и ненависти я провела дней десять. Мне хватило. Но я поняла важную вещь. Завистник везде шарит, что-то ищет. Какие-то доказательства виновности, улики, и все, что найдет, интерпретирует злобно и ядовито. Но остановиться не может, мучается, страдает, но снова лезет в чужие столы или сумки. Я ушла, кончились мои практические занятия, а они остались. Что стало с жертвой зависти и ненависти, не знаю. Полагаю, она вышла замуж и уволилась. А Мегера остались страшные и уже несколько неунылые. Их жизнь наконец-то обрела смысл — ненависть. Ненависть к чужому счастью, к любви. Им гораздо веселее стало. Такие люди копаются в наших вещах, и на наших страницах — это и есть их жизнь. Подпитка. Но пусть живут, а мы еще быстрее будем печатать свои хорошие тексты. Пусть живут. Хотя на жизнь это не слишком похоже.